«Нормальные герои всегда идут в обход». Страдник, 7146 года от сотворения мира. Азовское море и Азов. Путь домой, в Азов, Аркадий и не заметил, как стал называть трофейное жилище домом. Отнял более четырех суток. Учитывая, что Черное море существенно более обширное, казаки на стругах и чайках проскакивали в срок менее двух суток, Небыстрая получилась дорога через Меотийское болото, как называли этот водоем древние греки. Тому было несколько причин. Сначала приходили в себя после боя. Пусть он был относительно скоротечным и сверхуспешным, рисковать жизнью в нем довелось очень многим. Потери немалые, легко могли увеличиться, если бы сотням раненых не была оказана помощь. Пока все раны не были перевязаны или зашиты, Обреченные конечности отрезаны, переволновавшиеся молодыки успокоены, ни о каком движении куда бы то ни было не могло быть и речи. Огромный трофейный флот радовал пиратские души. Но у старшины, прежде всего атаманов, немедленно возникла головная боль в связи с необходимостью перетасовки экипажей на каторгах еще до сражения, принадлежавших Вольной Руси и без того с не очень спаянными коллективами. Нужно было срочно, немедленно, еще ко вчерашнему дню, сформировать временные команды для 48 галер. В новые экипажи автоматически включались вырученные из плена казаки и стрельцы, но они среди каторжников были в меньшинстве. А те же венецианцы или французы, жаждущие отомстить туркам, не знали русского языка, в команды их включать было неразумно. Пришлось на каждую из каторг пересаживать несколько десятков человек со стругов или других своих кораблей. Выяснение, откуда, сколько и куда переводить, заняло весь световой день. К ночи Иван и Аркадий не могли даже матюгаться, сипели, будто сильно простудили глотки. Естественно, после всего случившегося никуда ночью не поплыли, благо ветерок возник слабенький, а глубины были незначительные якорица труда не составляло. Аркадий заснул мгновенно и намертво. Не доставали его в эту ночь даже ставшие навязчиво повторяемыми эротические сны. Однако хорошо выспаться попаданцу было не суждено. И совсем не по причине наличия в постели излишней горячей женщины. Не было на эскадре ни одной представительницы прекрасного пола. Ну а пользоваться либерализмом на Дону в отношении однополой любви ему и в голову не приходило из-за сугубой гетеросексуальности. Поспать не дал бунт на одной из каторг. Конечно, ничего бы он сам не услышал, дрых без задних ног, однако назвался груздем, полезая в кузов. Его безжалостно разбудили по приказу Ивана, а еще другом называется. Ошалевший от несвоевременной побудки, Он начал соображать, только пожевав кофейные зерна. Варить кофе в настоящей турецкой джезве было некогда. Выяснилось, что на одном из кораблей каторжниками большей частью были не иноверцы-христиане, а стамбульский сброд — непосаженные на колы, четвертованные или хотя бы лишившиеся конечностей за свои прегрешения убийцы, насильники, воры и грабители. Таких и раньше отправляли на галеры а из-за спешки с организацией карательного морского похода в каторжнике отлавливали толпы мусульман, и не только преступников. Освобождению обрадовались и они, но плыть на север в гнездо страшных казаков, про которых особенно в последнее время ходили самые жуткие слухи, им не хотелось. Переманив себе подобных с соседних кадирк и калите, они, отдохнув за день, набросились на сонных победителей на своем корабле. Достойного сопротивления стамбульским висельникам те большей частью молодые и неопытные оказать не смогли. Чего чего о бунта освобожденных из плена никто из атаманов не предвидел. Уйти по-тихому восставшие не сумели. Несколько молодыков после первого в жизни боя заснуть не могли, и, когда на их галерее разгорелся кратковременный и почти бесшумный бой, просто попрыгали в воду. Переплыв к рядом заикарившимся галерам они подняли тревогу. Захватившая каторгу турки, еще не осознавшая всей гиблой авантюристичности своей затеи, не успели отплыть далеко, когда в погоню за ними кинулся флагманский корабль казачьего флота. Ивана Васюринского, как командира, известили о происшествии в первую очередь. Решив, что для боя со сбродом численное преимущество не нужно, он скомандовал тревогу, и уже через несколько минут флагман, куда более резко, чем противник, набирая ход, преследовал беглецов. Полномочия свои он временно передал второму флагману — каторжному. К несчастью турок над морем царила полная, высоко стоящая луна. Видимость была, несмотря на ночное время, хорошая, и у них не было ни единого шанса уйти от погони. Аркадий, держа, обмотав тряпкой, глиняную кружку с горячим ароматным кофе, сваренным таки джурой, подошел к Ивану. Тот невольно поморщил нос. Восхищавший попаданца горький напиток ему не понравился. Картина с носовой части каторги открывалась красивейшая. В свете яркой луны, на темно серебристом покрытом мелкими без гребешков волнами море, впереди скользил такой же, как у преследователей, весельный корабль. Паруса убегавшие догадались поднять только что, возможно, сообразив, что почти строго попутный ветер дает преследователям немалое преимущество. Бывалый пират Васюринский приказал сделать это сразу же по снятию с якоря. Из-за особенностей освещения в открывавшейся картине доминировали разнообразные оттенки черного, серого и серебристого цветов. Разве что бурунчики из подвесел можно было назвать белыми. Да звезды на небе сияли с разными оттенками. Прохладный ветер приятно освежал после дневной жары. Иван, скоро их догоним. Скоро только котята делаются. А все же... Как ты эту горькую гадость пьешь? Не прикидывайся евреем и не отвечай вопросом на вопрос. Когда догоним турок? Когда, когда. Когда догоним, тогда и догоним. Откуда я знаю, насколько их хватит так грести? знают сволочи что от лютой смерти убегают так что можем не догнать догоним никуда они не дентся. но когда точно не скажу настигли беглецов только к утру в виду крымских берегов зверевшая от произошедшего гибели товарищей и попытки лишить их части добычи своего прерванного сна казаки быстро навели на взбунтовавшийся галере порядок Порядок, не предусматривавший наличие там восставших. Их кого зарубили, кого просто сбросили в воду. Кто-то кричал, что он христианин и не участвовал в бунте, но после короткой заминки и его вышвырнули в море. Иван заявил, раз не помогал нашим ребятам, значит бунтовал, а посягнувшие на жизнь наших товарищей должны быть наказаны. Серьезного сопротивления бунтовщики оказать не смогли. В отличие от своих врагов, Турки и примкнувшие к ним каторжники плавать не умели. Только один из сброшенных попытался доплыть до Крымского берега. Его немедленно отправил на дно кто-то с корабля Васюринского точным выстрелом из ружья. Казаки ночью стреляли несравненно более метко, чем большинство европейских солдат днем. Аркадию также довелось поучаствовать в возвращении каторги под флаг Вольной Руси. Еще со своего корабля он застрелил из ружья что-то истерично кричавшего бородатого здоровяка в живописных и наверняка вонючих лохмотьев. Свинцовая пуля, которую по современным понятиям в пору было называть ядрышком, не только пробила его насквозь, но и сбила на палубу, где бедолага и скончался. Судя по агонии, мучительно. В первые ряды абордажников попаданец не рвался, но пришлось ему поработать и саблей длинной и тяжелой корабелью, взятой им на корабль по настойчивым советам Ивана. Качки в это утро совсем не было, поэтому на почти очищенный от врагов корабль Аркадий ступил с пистолетом в левой руке и саблей в правой, грешным делом строя из себя крутого пирата. Поэтому, когда на него выскочил из-за какого-то ящика смуглый малорослый тип с ножом в руке, попаданец инстинктивно сделал отработанный на уроках фехтования выпад а не выстрелил из пистолета. Бог только знает, насколько хорошо владел турок ножом, но против длинной сабли его возможное мастерство оказалось бессильным. Он буквально нанизался на клинок животом, но не умер картинно, как герой фильмов, а продолжил движение к Аркадию. Тот, глядя в выпученные глаза врага, вроде бы не замечающего, что проткнут насквозь, честно говоря, немного струхнул. «Да он же, прежде чем сдохнуть, меня зарезать успеет!» Попаданец вытянул левую руку вперед и нажал на курок пистоля. Если уж от выстрела в упор, голова упорного врага может и не разлетиться на куски, но от страшной раны сознание он потеряет. Однако пистоль лишь громко щелкнул. Будто не ощущая боль, с лицом перекошенным от ненависти, турок сам продвинулся вперед, насаживаясь на клинок все глубже. Немного запаниковав Аркадий, прокляв долбанные кремневые замки и все скопом, не стал возводить курок еще раз. А вспомнив молодость, от души пнул врага носком сапога в самое уязвимое для мужчины место. Не замечавший рану в проткнутом насквозь саблей животе, на удар по своему мужскому достоинству турок отреагировал традиционно. Резко согнулся и упал на палубу, на лету сворачиваясь калачиком. При этом он вырвал саблю из руки Аркадия. Попаданец и не пытался ее удержать. Сделал шаг назад и выхватил ТТ. Но добивать врага выстрелом не стал. Тот, судя по выроненному из руки ножу, потерял сознание и опасности больше не представлял. Аркадий вытер пот с солба. Вспотел он от переживаний мгновенно и весь. Отбросил подальше ногой нож. Сунул ТТ обратно в кабуру. Затем тоже сделал с пистолем, стараясь не показать окружающим, что у него от пережитого дрожат руки. Выдернул из умиравшего свою саблю, вытер ее клинок, а его грязная, протертая на заднице, невероятно вонючая даже на неотмытой каторге черная шаровары, и спрятал клинок в ножны. Тут же он почувствовал за спиной дыхание своих джуров, приставленных к нему прежде всего для его охраны. Аркадий не сомневался, что они, не задумываясь, прикрыли бы от врага своей грудью, но с пониманием профессии телохранителя у них были большие проблемы. Он сложил предательски подрагивающие конечности на груди и прошел на нос захваченного судна, очищенный уже и от тел восставших. Сзади послышалось хеканье одного из джуров, кряжества, ростом ниже его самого на голову, но не уступавшего ему силой Богдана Коваля. Вслед за хеканьем послышался всплеск, видимо, парень выбросил тело раненого попаданцем турка за борт. Всматриваясь в недалекий Крымский берег, Аркадий захандрил. И где, спрашивается, радость битвы, хваленная столькими поэтами? Ох, чую я, не нюхали эти штафирки пороха в натуре. Хотя нет, кто-кто, один -кто, из Давыдов битв в сражении навидался по самое не могу. При жизни для всей Европы легендой был, а битвы воспевал. Да вон, Иван тоже отрезни шалеет, кайф ловит. Наверное, это мне такое не суждено. И, честно говоря, не лез бы, а приходится. И хрена мне не изменить, если казаки меня трусом считать будут. Придется и дальше слушать гром битв изнутри. чтобы. А журов таки правильной охране моей персоны обучить надо. Чую, пригодится. До Азова две галеры с недостаточными экипажами и некомплектом весел добрались позже основной эскадры. Всю дорогу пришлось грести против ветра, слава богу, не слишком сильного. Появились кровавые мозоли от гребли и у попаданца. Уже подходя к Дону, маленький караван из двух каторг встретил тот самый, построенный по советам Аркадия, Тримаран. Вымотанные тяжелым путем, казаки увидели шедший навстречу парусник. Опознав его, обратили внимание, что он приближается с большой скоростью. Иван, и сам сильно уставший, разрешил сделать короткий перерыв. Большинство казаков, бросив весла, столпилось на верхней палубе, любуясь стремительным маленьким корабликом. Опытные пираты, немало поплававшие, быстро обратили внимание, что ветер-то для корабля не очень-то и попутный, а идет он только под парусом и с хорошей скоростью. «Ты гляди, мачта какая высокая!» «И как он не перевернется, маленький такой, при здоровенных топорусах?» Удивлялся кто-то на носу. «Да он из трех лодок сразу склепан. Получается в ширину по более двух стругов, а то из галеру, вот и не переворачивается. Так чего ж его в не раздвинули, чтобы за место трех одна лодка была? В нее ж много более всего влезла бы, супротив этого». — Деревня ты лапотная! При голярной ширине ему бы никакие паруса быстро плыть не дали возможности. Лохань с парусами быстро не поплывет. А скорость-то, скорость, как бы не верст двадцать в час идет. И это-то при боковом ветру, а при попутном-то страшно подумать, как он плавает. Небось, уробят, головы кружатся. Аркадий подошел к любовавшемуся стремительным корабликам Ивану. «Ну, как тебе мой тримаран? Ведь действительно, при хорошем попутном ветре сорок, не сорок, но верст тридцать пять он выдаст. Ну, мы на это рассчитываем. Никто в мире сейчас так не ходит». «Да баловство это бессмысленное. Челн длиной сажен в пять, а весит по более многих чаек, значит, на веслах ему от галеры не уйти, непременно догонят». Оружия на него толкового не поставишь. Ну разве гаковницу вперед или назад? Толк-то с нее. Нихчемный кораблик». Картинно красивое лицо атамана выглядело кислым и недовольным со времени побудки после бунта турок-грибцов. До возвращения угнанной галеры он был еще и злым до бешенства. Вернув корабль, Васюринский несколько успокоился. Но до Радужного его настроению было явно далеко. Ничего, установим на носу Тримарана пусковое устройство для запуска ракет, все знаменитые атаманы будут умолять о постройке такого корабля и им. В драку за право получить Тримаран первым будут лезть. Аркадий, до своего перемещения в прошлое разбиравшийся в судостроении на уровне чайника, гордился своей идеей многокорпусного судна. Правда, трудностей при его строительстве встретилось больше, чем он ожидал. Суденышко оказалось малоустойчивым, переворачивалось при попытках резко повернуть или порыве сильного бокового ветра. До ума тогда его довести так и не удалось, а потом он ушел в поход. Поэтому появление лихо плавающего суденышка, хотя он не был уверен в названной Ивану скорости передвижения, попаданца сильно порадовало. Надо будет озаботиться введением у казаков простейших приборов измерения скорости. Голландец должен о них знать, если взялся строить суда. Тримаран, проносясь мимо казацких галер с немалой быстротой, начал неспешно разворачиваться в сторону Сиваша. Даже тримараны 20 века с маневренностью имели проблемы. Попаданцы не удивили неприятности с этим и у его детища. Зато по его прикидкам, не имевшим с реальностью ничего общего, при попутном ветре суденушка должно было давать рекордную для этого века скорость. Тримаран пошел дальше, а на палубе начался спор: нужны ли такие кораблики, и долго ли он проплавает, не развалившись на части. Не то, чтоб это всех уж так волновало, но вот завезло опять садиться не хотелось воистину всем. Васюринский ситуацию быстро прочувствовал, и безделье на палубе прекратил. «А ну, все к веслам!» — перекричал он всех сразу. «Отдохнули и хватит. Дойдем до Азова. Там попосту языками и треплите». Вольница вольницей, но приказ командира в походе у казаков много значил. Отправился к веслу и Аркадий. Приблизительно через час он заметил три марана пять, изменил курс, и догадался, что ребята уже освоили умение ходить галсами и направляются теперь тоже в Азов. Нет, совсем не никчемная получилась судёнышка. По Черноморью прекрасным посыльным корабликом будет. Жаль, конечно, что из-за отсутствия прочных материалов нельзя построить боевое многокорпусное судно. Больше двух пусковых установок он не потянет без существенного уменьшения скорости но на шхуны и фрегаты лопну, а казаков пересажу». Другие также заметили частое изменение курса необычного кораблика, но догадались, что он таким образом идет на парусах на норд, при ветре то чистом ости, то ост-норд-ости. Естественно, путь у суденушка при этом оказался очень извилистым. Наверняка проще было сесть за весла, но, очевидно, Ребята в нем задались целью показать все достоинства своего детища. Умение ходить почти против ветра на парусах в том числе. В Азов Тримаран прибыл всего от часа через два после Галер. И на реке его команде пришлось таки сесть за весла. Полная мели река — неподходящее место для путешествия под парусом таким крутым бейдевиндом.